Глава тринадцатая. С Велидаром обсудить эту ситуацию я попросту не успела. Меня под конвоем доставили собственным покоем. Там уже шуршали куаршани. Девушки не задавали вопросов. Только упаковали меня в светло-желтое платье, уложили волосы и отправили к непонятно откуда взявшимся родственникам. Признаться, я была настолько шокирована новостью, что даже не знала, как себя вести. Во-первых, утро только-только наступило. К чему такая срочность? Ведь родственники леди Сандры могли устать с дороги и все такое. А во-вторых, какие черт за родственники? Кого нашел Теодор? Но все ответы на вопросы нашлись через какие-то десять минут, когда меня привели в уже знакомую столовую. Слуги споры накрывали на все столы. Ранний завтрак в замке явно проводился не так часто. А у окна стоял сам король в компании незнакомых мне людей. Женщина в тёмно-зелёном платье и подобранной в тон шляпки. Цвет волос где-то между чёрным и серым. Тяжёлые серьги оттягивали мочки ушей. Рядом с ней мужчина на голову ниже. В тёмно-сером костюме и с позолоченным моноклем на правом глазу. «Леди Сандра...» Теодор заметил меня первым, шагнул навстречу, поймав руку. Запечатлел на ней поцелуй. «Хочу извиниться за то, что встреча назначена на столь раннее время». Но графине Монтель скорее нужно будет возвращаться. Прошу, присядьте. Слуги моментально отодвинули передо мной один из стульев. А у меня единственной мыслью на тот момент было, но ну хоть притворяться в отсутствие аппетита не придется. Прошу и вас. Король, который сам взялся за проведение этой встречи, пригласил к столу прибывших аристократов. Позволите мне говорить? Конечно, ваше величество. Легкая улыбка тронула губы женщины. Мужчина занял место во главе стола. Так вышло, что я сидела по правую руку короля. Леди Мантель по левую, а ее спутник опустился на стул рядом с женщиной. Леди Сандра. Теодор отклонился, позволив слугам наполнить его тарелку. Это ваша родная тетя, леди Панриса Мантель. Вы дочь ее погибшей сестры. Когда случилось несчастье, вас отправили в один из отдаленных закрытых пансионов для детей аристократов. Леди Мантель на тот момент не состояла в браке, и чужой ребенок мог бы оказаться помехой. Я все правильно говорю? Но что вы, ваше величество? Смущенно пробормотала женщина, покрываясь красными пятнами. Это была предсмертная просьба моей сестры. Лжет, откровенно лжет, я чувствую. Этого мы, пожалуй, уже не узнаем. Совершенно нейтральным тоном произнес правитель. Но сейчас вы в браке, а у вашей племянницы уже наступил возраст совершеннолетия. Возвращаясь к истории, леди Сандра, ваша настоящая имя, леди Андралия Монтель. Вернувшись, вы сможете наследовать титул своих родителей и их земли. Леди Фанрисса послала в пансион за вами 15 дней назад, но так и не получила ответа. По описанию, вы похожи на ее племянницу. Леди Монтель выдвинула теорию, что гостья короля есть Андралия Монтель. Ваши имена перекликаются, а вы могли вспомнить сокращенную форму и добавить в начале буквы «С». Это не мои предположения, леди Сандра. Последнее было сказано со странным взглядом, брошенным на чету графов. Леди Мантель его не заметила, она посмотрела на меня и открыто улыбнулась. «Милая, я передать не могу, как скучала по тебе. Как хорошо, что ты наконец сможешь вернуться в семью. Это такая прекрасная новость». «Так замечательно!» Я сидела молча, не в силах поверить в то, что все происходящее вокруг творится на самом деле. Меня реально решили спихнуть каким-то чокнутым, которые непонятно с какого перепуга назвались моими родственниками. «Охренеть!» «Ну что ж ты молчишь, милая?» – выпросила женщина. «Скажи хоть что-нибудь!» «Прекрасная шляпка, леди Мантель!» – ляпнула я и тряхнула головой. Графиня перевела непонимающий взгляд с меня на Теодора и обратно. Ее спутник продолжал молчать, будто проглотил язык. А вот то, что мне его не представили, наталкивало на другие вопросы. Да и вообще, из сложившейся ситуации надо выкручиваться. Но как? Я ведь ничего не могу сказать, потому что по легенде я ничегошеньки не помню. Ни теток, ни родителей, ни пансиона. Только... Только у меня есть вопрос пробормотала я, поймав смеющийся взгляд короля. Позвольте? «Конечно, леди Сандра», — позволительно кивнул мужчина. Я нахмурила лоб, будто силясь что-то вспомнить, и тихо произнесла. «Я помню, что в карете со мной ехали родители. Лиц не помню, но в том, что это были они, я даже не сомневаюсь». «Милая», — перебила меня графиня с приторной улыбкой, «это была семейная пара слуг, которых я отправила за тобой». Да и его величество сообщил, что прибыла ты в странной одежде. Это была форма пансиона, не иначе. И вот тут все мои козыри заканчивались. Потому что я не имела ни малейшего понятия, как воспротивиться. Неужели это все? Придется всю оставшуюся жизнь играть чужую жизнь? Где же настоящая дочь и сестры? Не-не-не, я не дамся. Сбегу. Найду способ встретиться с другой ведьмой. Или дождусь появления новой изумрудной. Хорошо, леди Мантель, спасибо, что прибыли ко двору. Взял слово король. Если позволите, я бы хотел попросить леди Сандру угостить у меня еще несколько дней. Да, да, ваше величество, конечно. Побледнев, произнесла женщина. Столько, сколько вы того пожелаете. Мужчина кивнул. Когда вы отправляетесь домой, леди Мантель только успела взяться за вилку, подняла глаза на короля и пролепетала. «Мы бы хотели отбыть домой сегодня же, если вы позволите». «Конечно». В общем, позавтракать они не смогли. Я вот только не поняла, сами ли они хотели так быстро покинуть замок или подействовали слова короля. Но женщина извинилась, подарила мне еще одну лучезарную улыбку и поспешила оставить столовую. Ее супруг следовал за ней немой тенью, поклонился королю и последним вышел в коридор. Мы с Теодором остались наедине. Несколько мгновений правитель молчал, потом хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Что скажете, леди Сандра?» Опрос заставил меня вздрогнуть. Всего секунду назад я размышляла о том, как бы избавиться от возникшей проблемы. А теперь нужно было что-то еще и Теодору сказать. «А что мне сказать?» «Например, что думаете об этой ситуации?» Пожал плечами король и скрыл зевок в кулаке. «Я не понимаю, что происходит». Произнесла я, встав из-за стола и пройдя к окну. Замерла, положив руки на подоконник, и прикрыла глаза. Слова леди Мантель звучат очень убедительно. Но мне что-то подсказывает, что все это неправда. И я не понимаю, зачем ей лгать. Без доказательств это всего лишь слова. Мужчина подошел ко мне, остановился за спиной. Но мотивов может быть целое множество. Например... «Дети, леди Мантель, не могут наследовать титул графов и средств семьи, если только его не дарует глава рода. По иронии судьбы, главой должна стать ее племянница после возвращения». «Не совсем понимаю». Я покачала головой и повернулась лицом к королю. Где-то на периферии мыслей мелькнула, что, наверное, неправильно стоять к правителю спиной. «Если только настоящая племянница, леди Мантель, не сжалится». Что через несколько лет Фанриса и ее новый супруг пойдут по миру. И не смогут родить детей, ведь влачить свою жизнь им придется в нищете. Я тряхнула головой. Но я не ее племянница. Не знаю, как это объяснить. Чувствую. То есть вы сейчас, леди Сандра, обвиняете леди Мантель во лжи королю? С улыбкой уточнил мужчина. Вы ведь это тоже увидели? Сбившись с мысли, произнесла я. Ведь именно поэтому вы не отправили меня с ней. Может, да, а может и нет. Теодор сократил между нами расстояние, оказавшись слишком близко. Может быть, есть другая причина, леди Сандра. Вы не задумывались об этом? Кажется, с утра я не совсем понимаю, что происходит вокруг. попытался отшутиться я. Не виной ли тому бессонная ночь, которую вы провели неизвестно где вместе с Велидаром Арне? Изогнув светлую бровь, поинтересовался Теодор. «Стоит ли спрашивать, почему на вас в то время была странная одежда? Которая уж точно не форма пансионата для детей аристократов». На мгновение прикрыв глаза, я встретилась взглядом с королем и произнесла. «Не могу ответить на вопрос о том, что и чему виной, ваше величество. С лордом Арне я отправилась, потому что так приказал сделать изумрудный трон». Он приснился мне и приказал помочь с расследованием смерти ведьмы Винфай. Разве я могла противиться ее воле?» Теодор смотрел на меня, не моргая, и, кажется, не верил ни единому слову. «И зачем великому изумрудному трону просить помощи у вас?» «Не знаю, ваше величество». Скинув подбородок, я произнесла обращение практически по слогам. Король изогнул бровь и коротко усмехнулся. Не стану скрывать, леди Сандра, вы мне симпатичны. Своим характером, притягательной внешностью, необычностью. В замке не встретишь такую, как вы. В королевстве тоже. Я на мгновение замерла, решив, что мне попросту послышалось. Но не мог же сам правитель великого государства не только что в симпатии признаться. Не мог же? А королям, между прочим, не отказывают. Напомнила мне одна из промелькнувших в это время мыслей. Черт, надо срочно научиться терять сознание по щелчку пальцев. Других выходов из подобных разговоров я попросту не видела. Ваше Величество, я... Теодор, мягко поправил меня он. Прошу вас, Сандра, называйте меня по имени, если только рядом нет лишних ушей. Нервный смешок я подавить попросту не смогла. Как же нет ушей? Они всегда тут. Всегда что-то слышат, вынюхивают, узнают. Подтверждение моим мыслям дверь в столовую как-то странно скрипнула, будто кто-то стоял за ней и подслушивал весь этот разговор. Теодор повернулся, на мгновение застыл каменным изваянием, а потом вновь взглядом вернулся ко мне, явно ожидая ответа. «Ваше...» — я сбивчиво кашлянула. «Теодор, было бы чудесно позавтракать сегодня, что скажете?» Он явно ждал от меня другой фразы. Но постарался сделать вид, что все в полном порядке. Маги выдвинул для меня один из стульев, жестом предложил сесть. Следующим заклинанием подвинул меня к столу и сел рядом. Есть присутствие мужчины, который только что признался тебе в симпатии, было... как бы это правильно описать... было настолько не по себе, что и кусок в горло не лез. Хотя желудок с ним согласен не был. Требовал еды сейчас и немедленно. На короля я старался не смотреть... Каждый раз стоило задуматься о произошедшем, в голове появлялась маленькая мартышка с двумя металлическими тарелками, а после сталкивала их с громким звоном. Бдынь!